Глава двадцать первая. О врагах, котах и сапогах. Утро было прекрасным, а гость не очень. Слог загремируем под фарфоровых кукол раздался из магического кристала восторженной Вопльви Ланушки. Напитки гостям будут подавать на рунических дощечках, вместо бокалов серебряные чаши, а от непрерывной трескать не начинала болеть голова. Из каждой минуты сосредоточиться было сложнее, но зная покосный характер леди. Я вслушивалась в каждое слово и везде искала подвох. Гадить в открытую она не рискнёт, на кону репутация. А вот организовать парочку сюрпризов вполне в её стиле. "Леди Вилана, вы проделали колоссальную работу", воскликнула я, едва Магеса запнулась, чтобы набрать воздуха для следующей тирады. "Но боюсь, могла что-то упустить, увлёкшись вашими потрясающими идеями. Возможно, вы я пришлю вам поминутный сценарий всех вариантов презентации?" На губах Виля нарасстела горделивая и самодовольная ухмылка. Но это пока наброски. Леди сделала паузу, явно напрашиваясь на новую порцию комплиментов. Но я слишком устала, чтобы подыгрывать ее капризам. Магистр, покажите тридцать второй плакат, потребовала леди Гадюка, так и не дождавшись аплодисментов. Не имея возможности преполстить лично, она подослала к нам Вернесса. И не будь он врагом, я бы пожалела беднягу, но. Магистр. Недовольно повторила Вилана, наблюдая за магом через специальный кристалл. Одну секунду. Вежливая улыбка синеглазки стала похожа на скал, но пока он держался и стоически исполнял требования нашей пиарщицы. К слову, фантазии леди оставалось только позавидовать. Уж не знаю сама ли она это придумала, но план презентации сражал на повал роскошью и оригинальностью. Правда, иногда у меня складывалось ощущение, что мы презентуем не украшения, а саму Вилану, но это уже мелочи. Главное, нам удалось временно перенаправить неуёмную энергию измеюшки в мирные русла. Вот, магистр призвал нужный мак-плакат, и увидев изображённых на нём девушек, я едва не выронила блокнот. Тяжёлые, переливающиеся синеметаллическим блеском юбки моделей казались вылитыми из чистого золота и серебра, а россыпь драгоценных камней удивительным образом напоминала брошь танцовщицы из мастерской Доминика. Это же Мне понравилась идея с живой статуей, но она требовала доработки. Деловито объявила Вилана. Поэтому я нашла архивные изображения знаменитых работ вашего отца и решила сделать парад живых драгоценностей. Леди, загримированные под коллекционные броши, откроют бал, а после появлюсь я. И какой бал? Ошалело уточнил Вернес, едва не выронив мак-плакат. Кажется, враги сами не дооценили энтузиазм Виланы и мощь её импровизации. Мы же хотели провести закрытый аукцион, с шипением добавил Мак. Но леди Гадюку было не остановить. Отец, всё, одобрил Чеканя каждое слово объявила она. Судя по вытянувшейся физиономии магистра, для него эту новость была таким же сюрпризом, как и для нас. А разлад в стане врага всегда приветствуется. И мне очень нравится эта идея, с чувством добавила я, прикинув, как использовать маскарад себе во благо. Под фарфоровыми масками не видно лиц, и мы легко заменим своими агентами тех, кого подберёт Вилана. В том, что у Ротгера подберутся проверенные магистры, я даже не сомневалась. Прекрасно, оживилась Леди Леора. Тогда я доработаю эскизы, выберу самые красивые и пришлю на утверждение. Благодарю, вежливо улыбнулась я. Ваша помощь не оценима. Я знаю, довольным улыкнул Ловеланушка. Тогда на сегодня закончим. Мне нужно обдумать кое-какие моменты. Разумеется, воскликнула, пытаясь скрыть восторг. Неужели нам удастся выдворить гостей и заняться поиском мастерской Ханны? Только умоляю, не забывайте про отдых. Вкрай чего добавила, вспомнив, откуда вещает леди Гадюка. Ваше здоровье важнее презентации. О, благодарю за заботу, сверкнула белоснежной улыбкой Магесса. Но мне уже гораздо, ой! Судя по отчаянному воплю и тому, как быстро румянец покинул лице к пациентке, в лазарет прибыл Адриан. Скорейшего выздоровления, леди Леора! воскликнула я, потянувшись к кристаллу. Но вернец оказался быстрее. Кобра, метнувшись к артефакту, он оборвал связь и развеев плакаты, облегчённо выдохнул. Хвалённая выдержка магистра не прошла испытания веланушкой. Леди проделала грандиозную работу, и я уверен, презентация пройдёт великолепно, сказал Мак, вновь нацепив привычную маску. Но хочу напомнить, что как у будущей королевы, у вас есть масса обязательств помимо развития мастерской отца. Леди Марианна помнит об этом? Ответил Родгер, прежде чем я успела осмыслить услышанное. Так, а как их обязательствах речь? Что от меня снова утаили? Это безусловно радует, вежливо улыбнулся магистр. Но я хотел бы узнать, как продвигается обучение её высочества и освоение Натиери. Она уже научилась использовать артефакты и призывать дар? Сердце пропустило удар, а мысли заметались, словно раненные звери. Вот ему какое дело до моего дара? Я благополучно прошла проверку и доказала, что владею стихийной магией, а то, что в мечнике себя случайно записала. Не беда. Родгер вполне может обучать меня и владению оружием. Не вижу в этом ничего подозрительного. Я уже научилась использовать бытовые артефакты. Вежливо улыбнулась, пытаясь ничем не выдать своё волнение. Эдар с каждым днём контролирует лучше. Рад это слышать, просиял магистр. Не будете возражать, если я попрошу о небольшой демонстрации? Умоляю, не подумайте, что не доверяю. Просто я должен быть уверен, что обучение продвигается с нужной скоростью и вы получаете все необходимые знания. Советник заливался соловьём, но от его слов брала отрыпь. Словно в чарующем пении райской птички проскальзывало шипение гюрзы или зловещая треск и гремуч змеи. Чуствовала, что меня загоняют в ловушку, но не могла понять, где именно кроется подвох. Если врагам нужна была слеза, моя ссылка за северную границу им самим невыгодна. Разве что они искали компромат, чтобы шантажировать меня? Или Вернес из другой вражеской группировки? Эх, где бы взять полный список всех охотников за моей магией и наследством. Это бы существенно облегчило нам работу. Магистр Вернес, вы сами должны понимать, что первые этапы обучения самые сложные и изматывающие. Вступился за меня Родгер. Леди устала после утренней тренировки, а ей ещё заниматься описью украшений и Вы вполне могли доверить это слугам, скривился Мак. Позвольте мне самой решать, кого впускать в мастерскую отца, рявкнула она, миг потеряв самообладание. Идарт тут же всколыхнулся, реагируя на вспышку гнева, и прежде чем я успела поймать его за хвост, выплеснулся наружу. Рядом с магистром занялась Стора, и Мак отскочил в сторону, на ходу выкрикивая какое-то заклинание. Но ничего не произошло. Охранный купол особняка полностью блокировал чужую магию. Зато моя сила продолжала подпитывать пожар. И самое странное, что мне совершенно не хотелось его тушить. Я наслаждалась огненным безумием, плавилась в этой штормовой энергии, с запозданием осознав, кто спас меня от полнейшего фиаско. Огненная стихия скрыла лиловые искорки моего дара. Родгер не ошибся. Наша магия идеально совместима. И на миг даже я поверила, что сама подожгла занавеску, а не дракон в овраме подиграл мне. Позвольте, я помогу. Главна командующий щелчком пальцев потушил пожар и открыл окно. Дым стремительно развеивался, повинуясь простенькому бытовому заклинанию. Жаль, что вместе с ним нельзя выветривать синеглазого магистра. Ваша сила впечатляет, скривился Варнес. Мак явно ожидал не такого результата, и разочарование оказалось настолько сильным, что Намик он забросил маску, показав настоящие эмоции. Но контроль оставляет желать лучшего, добавил эльф, взяв себя в руки. Боюсь, главнокомандующий не справляется с возложенными на него обязательствами. Я буду вынужден доложить его величеству. Доложить и тогда я о том, что намеренно спровоцировали меня. Добавила, едва сдерживаясь, чтобы вместо второй шторки не подпарить панталоны магистра. Я не. Командор ясно дал понять, что леди Мариана устала после утренней тренировки. Пошла в наступление Лали. Вам ли не знать, магистр Варнез, как сильно это влияет на дар. Даже опытные маги. могут потерять контроль на фоне истощения или сильной 산ливости. Что уж говорить об учениках. Шах и мат. Судя по лихорадочному блеску льдисто-голубых глаз, удар попал в цель, так что этот раунд за нами. Хотя сомневаюсь, что Синеглазка легко сдастся. Наверняка спланирует месть и устроит какую-то каверзу. А значит, мне придётся ещё настойчивее тренироваться, чтобы насчёт моего удара комар носа не подточил. Признаю, был неправ. Взяв себя в руки, ответил Мак Но всё же вынужден настаивать на повторной проверке дара её высочества. Как пожелаете, спокойно ответил Родгер. Но не раньше, чем через неделю. Что же касается остальных обязательств, леди приступит к ним в ближайшее время. Уверяю вас, мы уже составляем список заведений, которые должны войти в новую благотворительную программу. Также её высочество планировала посетить больницы. Дракон продолжал перечислять список моих обязательств, и с каждой секундой мне всё сильнее хотелось уподобиться Саванши. испрятаться в табурете. Не то чтобы задания оказались непосильными, более того, я за любую благотворительность, но список был бесконечным, и где брать на всё время, я не представляла. Нам ведь ещё расследованиям заниматься. Рад слышать, что леди понимает всю степень ответственности, возложенной на её хрупкие плечи. Поклонился Вернес. Но к проблемам с магическим контролем мы ещё вернёмся. Мак блеснул белозубой улыбкой и не прощаясь направился к выходу. Но не успели мы облегчённо выдохнуть, как в игру вступил Рамон. Дух отшельник решил отомстить врагу за хозяйку и испорченную штору. Не знаю, как Саванше это провернул, но левый сапог эльфа приклеился к паркету. Не удержав равновесия, Вернес полетел вперёд, приложившись лбом о дверной косяк, и сорвал висящую на стене деревянную маску в виде кошачьей мордочки. Почему родители повесили её так близко к дверному проёму, я не понимала, но до сегодняшнего дня зверёк никому не мешал. И мы не трогали его, чтобы не нервировать Рамона. Как выяснилось, зря. Маска с грохотом рухнула на пол и, откатившись к дивану, раскололась на две части. Проклятый дух вот на кое-лято надо сделал. И красивый предмет испортил, и нам дополнительные неприятности создал. Наверняка слухи пойдут, что мы гостей избиваем. Вначале вела она, теперь вернес. И ладно бы синяк под глазом стал гарантией того, что эльф к нам больше не припрётся, но придумать, как исправить ситуацию, я не успела. Валяющаяся на полу маска неожиданно задрожала и начала увеличиваться в размерах. Родгер первым заметил это и в два прыжка добрался до чертыхающего семага, выталкивая его в коридор и одновременно открывая портал в лазарет. Магистр Ворнес, какой ужас, опомнившись, воскликнула я. Митнувшись к дракону, я стала так, чтобы закрыть юбками маску и вытекающую из неё чернильную тень. В голове эхом звенели слова матери: Но пока я не могла понять, действительно ли нам так повезло или странная тень принесёт новые неприятности. Подыгрывая нам, Лалли призвала небольшой мешочек с льдом и протянула магистру. Вас нужно немедленно показать целителю, воскликнула, помогая дракону запихать дорогого гостя в портал. Я в порядке, огрызнулся эльф, отбиваясь от нашей помощи. Глаз мага стремительно заплывал, но мне было не до злорадства. Генотром чуяла расползающуюся по комнате магию и боялась, что вернётся Также засечёт странный артефакт. Пока вся надежда была на Саванши, осознав последствия своего поступка, дух начал лихорадочно активировать бытовые артефакты, пытаясь переключить внимание магистра на них. В итоге свет судорожно мигал, часы с грифонам били полночь, окна ходили ходуном. Ваше высочество, возьмите себя в руки. Не выдержу, маг. Ваша магия. Не могу, скрипнула я. Я так волнуюсь, не могу успокоиться и простить себе, что вы пострадали. Советник Верне, вы обязаны обратиться к целителю ради спокойствия леди Марианны, сукаризны прошептал Родгер. И прежде чем Макс успела помниться, Опрометью заталкал его в портал и сам выскочил следом. Куда? только и успела воскликнуть, когда у меня перед носом рассыпался вихрь золотистых искорок. Хозяин скоро вернётся, пискнула Лали, нырнувсь обратно в гостиную. Поймите, мы не можем просто вышвырнуть эльфа из дома. Это слишком невежливо, да и неизвестно, как он обставит свое ранение, если лично не сдать его целителю. Знаю, с отчаянием воскликнула, глядя на то, как вытекающая из маски тень превращается в Егуара. Ну артефакт? Он вас не тронет, уверенно объявился Ванши. Да, я в этом не уверена. Светящиеся расплавленным серебром глаза, мощное тело, с которого стекают чернильные капли, острые клыки и когти. Ну, знаете, этот теневой котик не внушает мне доверия. Рамон, или ты немедленно всё расскажешь, или я вытяну тебя из раковины и всё-таки дам хорошего пинка, взвыла, тряхнув в воздухе кулаком. И на всякий случай тут же отступила в коридор, подальше от призрачного котяры. "Это Мегель, фамильяр Ханны", не замедлел прозвучал ответ. "Всегда бы так. Вот почему некоторые не могут без угроз работать. Вернее, его тень", задумчиво добавил Рамон. Ты знал, что он заключён в маске, прошептала, прикидывая, успевали ли скрыться в соседней комнате и закрыть дверь на ключ, или лучше лишний раз не двигаться и не провоцировать призрака. Нет, клянусь, воскликнул отшельник. И успокойтесь наконец. Мигеля нервирует ваш страх. Его нервирует? А то, как меня нервирует кошак размером с медведя, никому не интересно. Родгер, с надеждой прошептала, продолжая пятиться из гостиной. Где ты? Мари, не волнуйся. Раздался в голове голос дракона. Он не опасен для тебя, и я вернусь через минуту. Мрррч. Облезнувшись и сверкнув здоровенными клыками, провозгласил котик. И вам доброе утро, господин Мигель, вежливо поприветствовалась, пытаясь успокоиться. Ну подумаешь, зубастый призрачный котик, сказали, что он не опасен. Надо же, какая вежливая хозяйюшка. Выркнула тень, медленно приближаясь ко мне. И этот говорящий Да что ж такое-то? Интересно. В этом доме вообще есть хоть один предмет, не наделённый душой, собственным мнением и опасными магическими свойствами? Вы, договорить да я не успела. Сбоку взметнулся золотистый вихрь портала, и из него вышел Роджер, к счастью, без вернеса. Давно не виделись, господин главнокомандующий. Егор склонил голову набок и прижал правую лапу к груди, словно при воинском поклоне. Рад, что вы живы и в полном здравии. И я рад снова увидеть тебя, Мигель. Дракон приветливо улыбнулся, подошёл ко мне и обнял за плечи. Возвращение Родгера приободрило, и я даже передумала падать в обморок. Хотя видят местные боги, была близка к этому. Уж слишком много впечатлений за столь короткий срок, а некоторые ещё и масло в огонь подливают, путая в меня важную информацию. Господа маги, вы ничего не хотите рассказать? Строго поинтересовалась обведя мужчин укоризненным взглядом. Почувствовав моё настроение, Саванше попытался скрыться в табурете, но "Стоять, Рамон, тебя это тоже касается. Мне надоели недомолвки и тайны". "Поддерживаю", подбоченевшись, объявила Лалли. "Вы, господин отшельник, своими проверками только хуже делаете. А сейчас им вовсе подставили нас и спровоцировали новый скандал с магистром. Неужели правда думали, что он не станет мстить?" По коридору пронёсся тоскливый, полный боли и отчаяния сквознячок. И мне внезапно стало жаль духа. Похоже, он совсем одичал за то время, когда дом пустовал. Вот и помог, чем смог. Понимая, вы хотели как лучше, примирительно добавила я, чтобы немного загладить ситуацию. К тому уже помогли найти и освободить Мигеля. Но Вернез очень опасен, и не стоило идти на открытый конфликт. Сочувствия к Синеглазке я не испытывала. Более того, с радостью подбил бы ему и второй глаз. Но сейчас лучше залечь на дно. И не нервировать мага до тех пор, пока не выясним, на кого он работает и чего добивается. Пока складывалось впечатление, что эльф ведёт свою игру, прикрываясь Виланой и её отцом. При этом я не была уверена, что сам Артега не использует Вернеса. Скорее наоборот, ставила на первого советника. Артега явно опаснее Виланы и Вернеса вместе взятых, хотя эльф может и скрывать свою истинную силу. В конце концов, Бутен так глуп и недальновиден, не стал бы вторым советником императора. Я не хотел, сконфужено ответил дух. Но он пытался мыёчок поставить. Что? ошарашенно воскликнули мысляли. Вернее, с ним может использовать магию внутри дома, с сомнением протянул дракон. К тому же, он не идиот и не мог не понимать, что я обязательно проверю дом после его ухода. Он уронил его, гордо сообщил дух, подсветив участок паркета под ближайшим туалетным столиком. Вон туда мыёчок закатился. Мегиль собрался проверить Нордгер жестом приказал всем оставаться на местах. И я сам. Подойдя ближе, дракон накинул на столик мерцающую изумрудную сеть, а через несколько секунд на полу появилась алая точка. "Действительно, маячок", задумчиво муркнул ягуар. "Ещё и редкий. Давно такого не видел. Практически чистая механика. Есть шанс выяснить, где советник разжился этой пакостью", поинтересовалась я, подходя ближе. "Это ничего не даст". покачал головой дракон. Так и следелки не запрещены, но сам факт, что он пытался установить его в доме, говорит о многом. Хм, думаешь, у врага мало времени? С сомнением протянула я. Или вернее, ему нужно что-то другое. Произносить вслух название артефакта я не стала. Вдруг этот маячок реагирует на кодовые слова. Думаю, второй вариант более вероятен. Немного подумав, ответил Роджер. Не можешь не переживать. Сигнал-ка неактивен. Рамон успел вырубить артефакт. Ох, выходит Саваншина настоящий герой? А мы так накинулись на него. Господин Рамон, кажется, нам стоит извиниться перед вами, сказала я. Мелочи, ответила Тумбочка, отмахнувшись от меня дверью. Я и сам во многом виноват. Давайте уже всё обсудим и выложим карты на стол. Давно пора, оживилась Лали. Не возражаю, мурлыкнул Мендель. Мне тоже многое нужно вам рассказать. Но для начала не прочу знать, что вы уже выяснили, и а я не прочу знать, откуда вы с главнокомандующим знаете друг друга. Добавила я, направляясь к лестнице на второй этаж. Только давайте поговорим в другой комнате. В эту гостиную я не хочу возвращаться. Она ассоциируется у меня с незваными гостями и плохими новостями.